И вот, после суровых московских ночей Сергей увидел жизнь, похожую на карусель-ярмарки. Кружится, мелькает, блестит до да рези в глазах, да одури. Город сиял, как дом, где справляют свадьбу. Казалось, люди не замечают, что под их окна забралась смерть. Также рыболовы дремали на берегу сены, Любители Горации чихали роис в ящиках букинистов. Также на перекрестках улиц певцы пели про любовь к кики, которая неотразима и покладиста. Погоди, Сергей, правда ли, что на дворе 1939 -й? Что за перенеями разваленные могилы? Что мечется... Зовет друзей обреченная Прага, что на Рейне устанавливают орудия. Может быть, Париж сошел с ума? Забыл завести часы, давно не отрывал листков календаря? Может быть, сейчас из соседней кофейни выйдет волосатый трибун и предложит романтикам Баденского герцогства вместе с блузниками предместья Сент-Антуан посадить дерево свободы? Может быть, Гитлер приснился десятку безработных карикатуристов. Потом Сергей осмотрелся, и за внешней беспечностью он разглядел грусть. Был привкус горя в самом веселье города. В шутках, в куплетах, даже в шепоте влюбленных Чувствовались путевые сборы Бог весть, перед какой дорогой Париж лихорадочно дремал Он хотел доспать свое А там будь что будет С каждым днем Этот город все сильнее и сильнее Притягивал Сергея к себе Он влюбился в тусклую загадочную сену В тротуары, то сизо-синие, то фиолетовые, обмываемые частыми дождями, отражающие рой неспокойных огней, в прохладу узких улиц, в морскую сырость, в избыток цветов, бус, слез, в печальное веселье толпы, которые на краю смерти отшучивается, влюбился. Не в тот прекрасный, блистательный Париж, который днем и ночью осматривают караваны разноплеменных туристов, а в серый, будничный, обычный и необыкновенный. Работа оставляла ему досуг, он много бродил по городу, да и работая, приходилось посещать заводы, встречаться с различными людьми, залезать в трущобы душ, разглядывать изнанку, вежливого парижского общества. Многое его возмущало. Он ощущал раздельность судеб, свою кровную связь с иной, непонятной этим людям, жизнью. Последние годы придали доверчивому и легко загоравшемуся Сергею некоторую замкнутость, даже мрачность, а здесь приходилось встречаться с людьми не только чуждыми, но и враждебными. Он писал... Нине Георгиевне, ты не поверишь, но я стал настоящим дипломатом. Улыбаюсь, когда хочется отвесить пощечину. Пью за здоровье тех, кого следовало бы повесить. Много здесь дряни, а город чудесный, и народ мне понравился. В кабинет Сергея вошел человек лет пятидесяти с лицом красивым, но дряблым, похожим на старого актера. Лансье мялся, а потом, смущенно улыбаясь, сказал, «Вы не должны обижаться. Фирма Рошене переживает период реорганизации, но я приму все меры, чтобы поправить положение». Два дня спустя они снова встретились. Лансье перед этим хорошо позавтракал, выпил бутылку «Бургундского», Неожиданно он предался воспоминаниям. «В студенческие годы я встречался с русскими эмигрантами. Очень симпатичные люди. Однажды меня позвали на вечеринку. Там был господин Луначарский и еще один скульптор с очень трудной фамилией». Напрасно Сергей попытался вернуть разговор к заказам. Вансье обиделся. «Вы думаете, что я делец?» Это случайность, трезвый плод ранних безумств, ведь я мечтал стать поэтом, писал стихи, И однажды...» Сергей поморщился. Лансье пробормотал. «Простите, я, кажется, увлекся». Но Сергей уже снова приветливо улыбался. «Э, «Значит, вы любитель стихов?» «Очень приятно. Я мечтал бы познакомиться с человеком, знающим французскую поэзию. После этого трудно было отказаться от приглашения». «Господин Влахов обязательно должен прийти в четверг. Будут люди искусства, хотя искусства теперь нет, другая эпоха. Притом Лансье будет счастлив представить русского гостя своей семье. Нам нужно получше узнать друг друга, ведь наши народы почти союзники». «Мой компаньон — полурусский, полуфранцуз, то есть теперь он француз, но родился в Киеве. Его зовут Лео Альпер, исключительно одаренный инженер. Он покинул вашу страну еще до революции мальчиком, а русский язык помнит. Жалко, что его сейчас нет в Париже. Э, моя фирма работает с русскими уже 8 лет, и никогда мы друг на друга не жаловались. Господин Петренко часто бывал у меня, он теперь в Москве». Господин Швецов мне сказал, что он получил высокое назначение. Я прошу вас, дайте мне еще неделю. Это только маленькая реорганизация. Морис Лансье был одним из живописных представителей так называемого «всего Парижа». Мало кто слышал о Рош-Эне, но Лансье все знали. Он не пропускал ни одной театральной премьеры, ни одного вернисажа. Он обожал искусство, и его загородный дом Корбей походил на музей в захолустье. Негритянские башки, старинные пистолеты, горки с фарфором. Жил Лансье широко, устраивал в Корбей ужины при свечах. У него бывали и сюрреалисты, и профессора, даже один сенатор. Лансье любил говорить о прелестях сельской жизни, но в деревенском уединении скучал. Ему были нужны огни города, приятели, споры. Он весил 80 кило, и все же домашний врач Морилло метко его прозвал «двуногим мотыльком». Сын скромного провинциала, торговавшего галантереей, Морис Лансье юноша и приехал из Тихого Ниора в Париж. Отец хотел вывести его в люди. Морис поступил в политехническую школу, кое-как сдавал зачеты, а все свободное время посвящал поэзии. Он купил шляпу с непомерно широкими полями и, презрев галстуки, обматывал шею турецким фуляром. На деньги, полученные от отца, озабоченного гардеробом Мориса, Он отпечатал первый и последний номер журнала «Клевер Гермеса», где, кроме его поэмы, была помещена статья молодого анархиста, ставшего впоследствии крупным импортером хлопка. Морис нравился девушкам, но был застенчив, и дальше стихов или беглых поцелуев дело не шло.